Третье. На территории послевоенного советского детства Гайдар был почитаемым божеством Красного Пантеона, вторым после Ленина, отвечавшим за любовь к детям. При этом было не совсем ясно, чем ленинское кормление в горках по любвеобильности превышает грандиозные на всю страну педагогические заслуги повести о Тимуре и его команде. «Да что тут говорить!» Тимуровское движение фактически не уступало по размаху пионерскому. Понятно, по субординации Ленин был зевсом коммунизма, главным дедушкой, а Гайдар – младшим, вечно юным богом, являвшимся школьником в присказках, почти как курчавый Сизиф Пушкин, которому все за всех доделывать. Гайдар был вечным укором советскому недорослю возраста от 14 до 17. Гайдар в твои годы полком командовал. В 14 лет Аркадий Голиков служил адъютантом, командующим войсками по охране железных дорог республики. Есть фотография – юный Голиков с Маузером за поясом. Это тот самый пистолет, из которого был застрелен литературный фантом Юрий Ваальт в «Повести школа». Не случайно первоначальное название книги не «Школа», а «Маузер». При всех исключительных бойцовских качествах Голикова Уже тогда поражала его редкая работоспособность. Мог не спать по трое суток, если того требовала служба. Дисциплинированный, сообразительный, надежный паренек. На том памятном киевском плацу с похоронным маршем 15-летний Голиков был командиром взвода. Меньше чем через 10 дней он принял на себя командование ротой, а ведь ему не было и 16. Наученный утренним налетом петлюровцев, тогда убила ротного Яшку Аксюза, навсегда разучился спать и ни разу не прозевал врага. В декабре 1919 года, за пару месяцев до 16-летия, был ранен взрывом шрапнельного снаряда. Тот взрыв не раз отзовется роковым эхом в его жизни. В контуженной голове, как крыса, завелся страшный разрушительный недуг, травматический невроз, который вначале оставит его без профессии солдата, потом пройдется по семье и писательской работе. Перспективного командира роты отправили в Москву, в элитную военную школу «Выстрел». В 17 лет он получил мандат об окончании тактического отделения с правом на должность комполка, и при этом Голиков – один из лучших курсантов. Первый свой полк получил в Воронеже. Был инициатором бескровного разрешения крестьянского антоновского бунта. По рекомендации Тухачевского получил направление на учебу в Академию генерального штаба. Перед 17-летним Гайдаром открывалась блистательного масштаба военная карьера, которая, впрочем, могла захлопнуться в тридцать й расстрельный год, когда выпалывали генералов. А Гайдар к тому времени наверняка командовал бы дивизией. В Академию по случайности не попал, раньше направили в Хакасию. Два бессонных месяца надорвали нервную систему. Он оказался между молотом и наковальней, ченом Енисейской губернии и губернским ГПУ. Против 300 сабель атамана Соловьева, императора Тайги, московскому вундеркинду Голикову, опасному выскочке, так о нем думало местное чекистское начальство, выскочка, ранний полковник, было передано в распоряжение всего 124 бойца, и задание – в кратчайшие сроки обезвредить банду Соловьева. В советской армии восьмидесятых среди старослужащих дедов прижилась такая формула унижения – «Вот тебе, салага, рубль. Принеси водки, колбасы и трешку сдачи». Примерно в такое же положение был поставлен и начальник боя района Аркадий Голиков. Поэтому и множились доносы в ГПУ, что у Голикова Соловьев не ловится». Но даже в этих невыносимых условиях он умудрялся хорошо воевать. И Соловьев попадал в его пулеметные ловушки, терял людей и сторонников. В четвертом году медкомиссия в Москве подписала 20-летнему Аркадию Голикову приговор. Негоден. Он стоял перед ними, оторопевший юноша-атлет с крепкими бицепсами растерянно улыбался. Неужели это накачанное тренированное тело больше не нужно армии? Гайдара придумал в Ленинграде в трудном 1925 году. Нищета оказалась ловчее петлюровцев, застала врасплох. Пока правил страницы своего первого большого труда в дни поражения и побед, распродал все, что имел — шинель, френч, папаху, сапоги. Сложил заунывный стих. «Все прошло, но дымят пожарище. слышны рокот и бурь вдали». Все ушли от Гайдара, товарищи. Дальше, дальше вперед ушли. Думал, написал роман. Старшие товарищи, писатели Федины и Слонимский, сказали повесть. Тогда же произошло первое творческое открытие. Оказывается, писать можно и о том, чего не видел. Можно придумывать. До этого он считал, что имеет право публиковать только свой личный опыт. Повесть вышла в альманахе Ковш, Подписанные еще родной фамилией – Голиков. А Гайдаром стал 7 ноября 1925 года, сдавал рассказ «Угловой дом», написал для пермской газеты «Звезда», где работал фельетонистом. Главный биограф Гайдара Борис Камов говорит о хакасском происхождении звучного псевдонима – Хайдар. Версия первая – лингвистическое недоразумение. Голиков указала, что Хайдар – означает «командир» или «всадник». озвучное слово оказалось наречием «Куда». Имеется и вторая версия от сына Тимура. «Гайдар» – сложная аббревиатура, замешанная на шифре еще времен реального училища. «Г» – первая буква фамилии Голиков. «Ай» – первая и последняя буква имени. «Д» – по-французски «из». «Ар» – первые буквы названия родного города. «Г-Ай-Д-Ар». Голиков Аркадий из Арзамаса «Детский писатель».